Рукопись капитана Лихтанова. Капитан умолк и зорко осмотрел своих слушателей, как бы выслеживая на лицах скуку или утомление. Оставшись доволен, он прокашлялся, выпил бокал вина, закурил и продолжал. Через семнадцать лет, в 1939 году, мне пришлось снова побывать в Фальмуте. Крепко пахло войной даже в этом удаленном парусном порту. Мне посчастливилось встретить знакомого, из тех, кто участвовал в моряцком собрании по поводу Катти Сарк. Я, конечно, спросил его про клипер и доблестного судовладельца, капитана Доумена. «Умер в прошлом году», — отвечал мой знакомый. «И Катти здесь нет. Вдова покойного подарила корабль. В самом деле, зачем он ей?» Темзенскому мореходному училищу в Гринвич. Пока был жив Доумен, он понемногу восстановил Катти-Сарк прежний рангоут. Долго ему пришлось собирать по крохам лес, парусину, тросы и деньги. Перед смертью удалось Доумену выйти на клипере в океан к озорам. Помните, как мечтал он командовать Катти-Сарк? Моряк задумался и продолжал. Хоронил дом и на весь Фальмут, даже из Лондона приехали. В прошлом же году пригласили Вуджета. И с ним на борту Катти пошла кругом Англии из Фальмута в Темзу, откуда 70 лет назад она отправилась в свое первое плавание в Китай. Теперь Катти служит вспомогательным учебным кораблем для морских кадетов. Корабль сохранности и крепок хотя не в музее, как мы тогда думали. — Я понимаю, — осторожно сказал я, — сейчас Англии не до музеев. Но неужели еще жив Вуджет? Сколько же старику лет? — Не знаю, много. Не только жив, но и здоров, не хуже своего корабля. Роется в саду, поливает розы. Да, впрочем, хотели нанести ему визит? Я с радостью согласился конечно, старик был крепок лишь относительно. Дряхлый пережиток парусного флота ничем не напоминал отважного капитана-гонщика, прославившего Англию на морских путях. Но живость ума и великолепную память не оставили капитана Ричарда Вуджета. Я прогостил у него два дня, до понедельника. В субботу вечером приехал сын капитана, тоже Дик, и его товарищ Ирвинг. Оба когда-то служили учениками на Катте-Сарк, а теперь сами командовали кораблями, хоть и не столь знаменитыми, да вдобавок еще пароходами. Меня глубоко тронула нежность, с которой оба эти уже не первые молодости моряка относились к старому вуджету. Мы подолгу сидели на террасе с раздвижными на японский манер стенками, шумевшего поодаль моря Ползли вереницы слезливых туч, прихваченные морозом поздние розы посеребрил моросистый дождь, и беспомощные лепестки устилали потемневшую землю. Но горячий чай был крепок, и беседа подогревалась милыми воспоминаниями о выносливой молодости с ее вечным ожиданием необычайного. Дополняемый сыном Ирвингом, Старый вуджет рассказал мне историю своего корабля. К несчастью, я не записывал тогда ничего, надеясь на память, а она после болезни стала подводить. Только недавно собрался с духом и написал все, что смог припомнить. Получилось вроде маленькой повести, и я когда-нибудь прочту ее вам. Но отложить прочтение повести капитану Лихтанову не удалось. Раззадоренные гости потребовали от юбиляра выкладывать все и теперь же. Он сдался, принес пачку исписанных листков и, презирая, как всякий настоящий моряк, очки, прочел их нам, держа перед собой на вытянутой руке.